Так что я схватила со стола пульверизатор с грушей И начала гоняться за Мартой по коридору Марта вдруг стала гениально изображать панику и испуг Визжать, закрываться руками и прятаться за мебелью Но я и не собиралась поливать ее духами Зная, что она не любит чужие запахи Я просто валяла дурака Я не услышала, когда из кухни на шум вышел Марк И когда он вдруг крикнул «Осторожно!» Моя рука...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 Одно непременно поздно вечером, примерно в одно и то же время, около одиннадцати. Все про тех же злосчастных райских птиц. Я даже залезла в интернет посмотреть, как они выглядят. «Как ты глупа, райская птица! Твоим танцам недолго осталось. Хочешь заманить в ловушку, райская птица? Ты сама в ловушке. Не строй из себя цветок, райская птица».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 До этого вечера я хотела забыть страх. Я хотела только одного — чувствовать его, быть с ним. Марта увез муж. Он заехал на пару минут, наскоро пожал руку Марку, оценил его взглядом и сказал, что они с Мартой оставляют меня под надежной защитой. Но мы можем звонить им в любое время, если нам вдруг понадобится помощь. Мы... Остались вдвоем. Марк сделал чай и принес сплет на диван в гостиную. Мы сидели в обнимку, как две куалы. Я слушала его дыхание и вдыхала его запах. Мне хотелось сидеть так долго-долго. «Бывает, что в твою жизнь вдруг приходят люди, которые близки тебе изначально по своей природе». «Обняв которых, ты чувствуешь себя дома». И я осторожно расстегнула пуговицу у него на рубашке и поцеловала волосы у него на груди. «Держи-ка», — сказал он и дал мне в руки теплую чашку. Мне пришлось чуть отодвинуться, чтобы не облить ни его, ни себя. «Расскажи мне что-нибудь», — попросил он. «О чем? «О себе». Какая ты была? Какая ты стала? Какая ты вообще? Какая я была? Я забралась с ногами на диван и устроилась поудобнее. Я была. Маленькая. Маленького роста. Пигалица с косичками. Меньше всех в детском саду, меньше всех в школе. Чтобы меня не дразнили, мне пришлось научиться себя защищать.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 «Воды ведь не боюсь». Это была такая удивительная близость. Не бояться показать свою слабость, быть самой собой. Я чувствовала у нас с Марком такое родство душ, которое было даже сильнее желания физической близости. Он так располагал к себе, что я даже не думала, стоит или нет скрывать от него мои секреты, о которых до сих пор не знал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 буквально парализовать мои действия. Наверное, выпитое вино прибавило мне мужества, а может быть, стресс и адреналин, но я все таки коснулась пальцами его подбородка, потянулась к его губам и поцеловала. Признаюсь честно, это был самый странный поцелуй в моей жизни. Нет, Марк мне ответил, и я даже почувствовала,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 В доме их всегда было много, белых и желтых, с длинными лепестками, похожими на длинные перья. Если на них дул ветер, лепестки танцевали. Цветок превращался в птицу. Райские птицы знали все обо всем. Райские птицы знали, как правильно. Только они это знали.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 чему тоже имеется соответствующее подтверждение. В документах, разумеется, указан автор полотна. Человек вполне современный, необделённый талантами и вдохновленный работами старых мастеров. Этого тоже, кажется, никто не запрещал. Но у вас подлинник. Так попробуйте, докажите это.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 То ли Марту, которая запретила мне ехать в логово маньяка, то ли Марка, который так трогательно обхватывал мое лицо ладонями, смотрел в глаза, гладил мои волосы и умолял меня держаться подальше от сумасшедших. А теперь еще оказалось, что мне вполне мог угрожать и директор музея. Если я видела его машину, то и он запросто мог видеть мою. Тем более он повел себя странно, увидев кольцо на моем пальце.